Запись 14901. Онги Онглян, Лянцин, Чангран, Дворец Прайда. Мы с Мариной сидим на широких тёплых ступенях, ведущих в логово львят. Здесь теперь территория посольства Кшина. Лестница из какого-то мягкого минерала, похожего на песчаник. Почти сплошь как широкой ковровой дорожкой заросла ярко-зелёным и пушистым растениецам, здорово напоминающим зимной мох. Кое-где он даже цветёт мелкими красными и розовыми цветами. И бесконечное хождение туда-сюда ему нипочём. Устойчивый мох. Английский газон позавидует. Подозреваю, его разводят специально и ухаживают тщательно. Он придаёт лестнице особый вид. Фантастический. И таким же фантастическим образом поднимается по стенам приблизительно на ладоньевую высоту. Но мрамор стен мху, похоже, не по зубам, и выше по специальным решёткам, расположенным прихотливым орнаментом, поднимаются вьющиеся розы, растущие справа и слева от входа в логово, в больших и круглых мраморных вазонах. Дворец, сотканный из цветов, обитель эльфов, дворцовый сад великолепен. Он напоминает сплошь цветущие джунгли. Любимые эльфинцами миндаль, всего лишь рама, живая изгородь, а сама картина состоит из марев всех оттенков розового цвета, серебряных кустов, похожих на ариандры, сплошь усыпанных крупными молочно-белыми и молочно-лиловыми цветами. Из роз и пионов всех форм и расцветок, и высоких раскидистых деревьев с широко разбросанных ветвей которых струящимися занавесами свисают соцветия, белые, жёлтые и розовые шарики на ниточках. Небывалый сад. Можно понятисте это эткуру, которому казалось в тае тускло, грубо и холодно. Волшебное местечко этот дворец. Такая тут обнажённая, раскрытая, рукотворная красота. Вот, смотрите, что может Лянчин, что может Шаоя, Крияна, дальний юг, кроме того, чтобы врезать друг другу глотки. Ткать ковры, ковать металлы и резать камень, тянуть стекло нежное, как текущая вода, выращивать удивительные цветы, книги писать. А кто бы мог подумать, А мы первые земляне и первые кшенассы, допущенные лицезреть. Сидим на лестнице, смотрим на этот эдемский сад, залитый вечерним светом и тихо радуемся, что до разрушения Карфагена не дошло. Так тихо, будто сегодняшний безумный день чья-то дурная галлюцинация. Война злая ложь. Ладно, в прошлом, в прошлом поединок Ану и Мёртвого Льва тоже в прошлом. Мне рискнул Ану за пятнадцать себя казню, предложил противнику честную смерть. Подарок оценили. Он не такой трус был, как можно подумать, и далеко не дурак, бывший лев левов. Он, наверное, очень хорош внешне был в молодости, вроде иккуру с такими длинными, роскосыми глазами и фараонскими скулами, и очень Несчастен был, сам себя загнавший в те рамки, где анги унглянец не может существовать и быть счастливым. И поймал клинок грудью и умер достойно, сон у лев. Очень и очень тяжёлый человек, политик, подлец и злодей. Элсу плакала о нём, но слова не сказала ну поперёк, прекрасно понимая, во что ему обошлась отцовская любовь. Эдкуру никак не проявился. Сону лев успел бросить на Ви-Э, ненавидящий взгляд напоследок. Старшие львята оказались пожиже отца. Не терпел Сону противодействия даже в мелочах. Уцелевшие дети выглядели форменной сляктью. Может, оно отдал бы своим солдатам и наследных принцев, но время их метаморфозы миновало. А обрезать их? оставляя шанс на озлобление и мелкие подлости, он не решился. По ужасному древнему обычаю принцев, лишенных прав, полагалось бы заколотить в деревянные ящики, обмотать их цепью и сжечь. Но Ану и тут все нарушил, ограничившись парой пуль, выслушав нотацию от Беру. Синий дракон теперь личный духовник Ану. Святой совет формально объявлен вне закона. Впрочем, Диего Берро проводить чистку в рядах святых отцов. У него, похоже, давно руки чесались, и реформы Ану дали ему возможность свести старые счёты. Святой совет дискредитирован полностью. Зато синяя цитадель, похоже, вернула себе былое величие и право первого после львиного рыка голоса. Ану и Берро смотрят друг на друга с взаимным опасливым почтением. Может, ещё не притёрлись и не сработались. А с Арнелем Бэро общается вовсе не так, как полагалось бы столпу истинной веры общаться с необранным язычником. Дорого бы я отдал, чтобы узнать, что между ними произошло в синей цитадели, когда Бэро выбирал, к кому примкнуть. Надеюсь, мне удастся это выпытать у милого дорогого Ча, хотя бы в общих чертах. Впрочем, На завтрашнее утро назначен эпохальный поединок милого дорогого и нового льва львов. Оно демонстративно ломает каноны. Не слишком ли смело? Арнель, чистенький, увешанный побрякушками, как в старые добрые времена, в длинном кафтане из своих сохраненных ю-у вещей, о чем-то болтает с синими стражами у фонтана, как в тайе. Вид у него надменный, небрежный. Ильька мысляный. Что-то он завтра запоёт. Мы с Мариной истощили запас чудесно на целый год вперёд, и наши целительские способности теперь ограничиваются навыками по оказанию первой помощи. При нетяжёлых травмах и начале метаморфозы у нас большой опыт. Мы выскребли аптечку Ильи досуха, чтобы помочь всем раненым в драке за дворцовые ворота. Всё равно убитых много. С другой стороны, при других обстоятельствах их могло быть гораздо больше. У Кири легкая рука. Он намерен учиться у хирургов Синей Цитадели, лучших целителей на территории Лянчина. Рио собирается остаться с ним и тоже переквалифицироваться в лекаре из стеклодува и солдата. Они болтают по-лянчински на террасе, и Рио учит Кири северной игре в буквы на ладони. Я же, как правильный знахарь, официально приглашен в библиотеку Цитадели на предмет дележки опытом. Я считаюсь лекарем при Северном посольстве. При создавшемся, вернее, созданном ЮУ положении вещей, хорошо, если еще и непобивальной бабкой. Но, надеюсь, это ненадолго. Наступает время длительного перемирия через границу Открыт проезд ученым, южане и северяне наверняка побеседуют не только о политике. Я думаю, что все будет совершенно гладко. Не уверен, что не случится никаких неожиданностей, но катастрофы, похоже, мы избежали. Марина пребывает в задумчивости. Она военный консультант Кшина. Ей с Дин Ли необходимо вернуться в Таия, чтобы отчитаться перед государем о законченной миссии. Мне же придется на неопределенное время остаться при Лянчинском дворе. Я замечаю, что обнимаю ее, будто хочу удержать около себя. Она не сопротивляется. «Гора с горой не сходится», — говорит чуть грустно, но улыбается. «Мы с тобой скоро увидимся, дуров. Мы же налаживаем международные связи. Глядишь, грядет либо поход, либо посольство в Шаоя. Не пройдет и полгода». Я появлюсь. Угу. Чтобы снова уйти на полгода. Тебя звали в комком? М, спасибо. С вашими методами, скажи, Мариш. А если бы ты знала в тот момент, что Бэру уже выбрал себе волевого нашего Ану и собирается прийти на помощь его людям, а не дворцовой страже. Ты стала бы вызывать лик господин? Марина задумывается. Не знаю. Это было красиво, когда-нибудь их потомки узнают о том, кто был автором знамения. И, может быть, простят нам это богохульство за спасённые жизни и спасённое государство. А может, сочтут, что мы не имели права лезть не в свои дела. Но нет, не жалею. Земля не везде оставляет память в виде метели из цветов, я бы сказала. Ага, отзываюсь я. не худшее воздействие, госпожа агент влияния. Если бы цветы везде действовали эффективнее, чем атомная бомбардировка, мы, наверное, заслужили бы доброе слово от потомков и наших, и чужих. Ви Э идёт по аллее, приподнимая подол шёлковой юбки, прекрасная, как средневековая кшенацкая гравюра. Господин Васалник Уважаемый госпожа Арин, львята ждут вас к ужину. Вы будете? Мы переглядываемся и киваем. Мы идём за Виэ в логово льва, главный дворцовый корпус, и я слышу, как проигравший в слова Кири напевает по-русски высоким чистым голоском юн وانги, не подходящую этому тексту. Проложите, проложите хоть тоннель под дно реки и без страха приходите на вино и шашлыки. Вы гитару приносите, подтянув на ней колки, но не забудьте затупить ваши острые клыки. Конец романа. Макс Далин. Лестница из терновника. Читал Юрий Гуржий. 2021 год.